Глава 2. Герда и Кей. Стихи сочинил шестилетний Кешка Назаров по прозвищу Кей. Он принес их в редакцию лагерной газеты «Дружная смена». Редактором газеты был Артем Темрюк. Почему-то его сделали редактором, а почему Тем не понимал. Видимо, за ученые вид и очки. Писать заметки Тем не умел, но вот нисколечко. Правда, он мог разрисовать фломастерами заголовки, но это же дело художника, а не редактора. Но художником был Мишка Сомов. Поскольку журналистских способностей Тем не проявил, настоящим редактором сделалась вожатая Шура, решительная девица с квадратной фигурой и толстыми косами. К Тему она испытывала некоторую симпатию, наверное, от того, что, как и он, ходила в очках. Артём сделался у нее на подхвате, бегал по рядам и выпрашивал у пацанов и девчонок ну, хоть две строчки про последние новости. Тыкая двумя пальцами, перепечатывал ребячьи каракули на допотопной машинке «Олимпия». Иногда помогал Худреду Сумову раскрашивать буквы. Однажды Шура велела Артему нарисовать объявление о литературном конкурсе. «Пишите, мол, дорогие ребята, сказки и рассказы», Поэмы и сонеты, трагедии и комедии и несите в редакцию любимой газеты. лучшее творение напечатают, а за самое лучшее выдадут призы. Ватманский лист с объявлением Тем прибил к фанерному щиту рядом с умывальниками. Народ сбежался, оценили фигурные разноцветные буквы. Во, Тем Тем расстарался. Рюк, да ты, наверное, все лагерные фломастеры извел. Труд художника весом, краски, как у Пикассо. Не Пикассо, а Пикасса Наградить бутылкой кваса. Однако никто не кинулся создавать немедля прозаические и поэтические шедевры. Позубаскали и тихо рассосались, ничего не пообещав. Артем растерянно скреб макушку. Признаться, он ждал иного результата. И вдруг его легонько тронули за локоть. Рядом стоял худой пацаненок, с пепельными, подрезанными ниже ушей волосами, и вопросительно глядел на Тёма серыми глазищами, такими, что им тесно было на маленьком треугольном лице с носом-клювиком, с припухшими обветренными губами и острым, украшенным коростой подбородком. «Тебе чего?» – осторожно сказал Тём. «Люди такого размера и возраста казались ему слишком хрупкими». «Малыш переступил» разбитыми сандалетками, заправил в цветные трусики белую, измазанную земляничным соком и золой матроску, глянул на объявление, потом вновь на Тёма. Сепловато спросил, «Можно я сочиню стих?» «Конечно. Здесь же написано. Стихи, сказки, рассказы. Что хочешь?» «Я стих. Валяй!» Тём не ожидал от новоявленного стихотворца полноценных строчек, совсем же кроха, но рад был. Что хоть кто-то откликнулся на разноцветный призыв. Пиши и приноси в штабной домик, там редакция. Малыш кивнул, снова поправил матроску и пошел. Глядя ему вслед на мятый синий воротник, Тем вспомнил, что юные дарования кличут кеем, как героя снежной королевы. В самом деле, это скандинавское дитя, подумал начитанный Тем, только для настоящего Кея мелковат. Кей пришел в редакцию сразу после тихого часа. Протянул Тему мятый тетрадный листок и молча остался у двери ждать редакторского решения. Кривые строчки были написаны синим карандашом, печатными буквами. стих елки Ёлки-палки лес густой, Путь по лесу непростой, Там колючие шипы, Всех хватают за штаны. Но за лесом тем я знаю Сто волшебнистых лужаек. Солнце светит с высоты — На цветущие цветы. Там избушки бабов Яг Стопом пляшут краковяк. Здравствуй, месяц и луна. Здравствуй, странная страна. Впрочем, запятые и точки Тем расставил мысленно. На бумаге их не было, зато хватало ошибок. Например, елки-палки было написано слитно, а не простой через А. Но разве в этом дело? Все равно это были стихи. И Тем. Протянул листок вожатой Шуре. Она и вожатый Демьян, влюбленный в Шурины косы, сдвинули над листом головы. Над ними навис художник Мишка Сомов. Из-за его плеча высунула голову длинная Кристи Самсун, командирша второго девчоночьего отряда и главная репортерша дружной смены. Мишка хихикнул, Шура искоса глянула на него и сказала деловито «Ну что же, Назаров, по-моему, это неплохо». «А откуда ты знаешь про танец Краковяк? «Мы его разучивали в детском саду». «Это польский танец. Его в городе Кракове придумали». «Какой эрудит!» — шепотом восхитился Демьян. «Чего?» — подозрительно сказал Кей. Он по-прежнему топтался у двери. «Я говорю, что ты знающий человек», — разъяснил кудрявый Демьян. «А почему он написал, что избушки...» Пляшут со стопом, придерчиво вмешался глуповатый художник Сомов. Они, что ли, тормозят во время своего кроковяка? Да не со стопом, а стопом, сумрачно разъяснил от порога автор. Топают, значит, они же тяжелые. Тогда, сы, надо отдельно. Чего ты, сум? Он же еще в школу не ходил никогда, ревниво заступился Тем. Конечно поддержала Тёма Кристи Самсун. «Только бабов як это все таки немножко неправильно, или я ошибаюсь?» «Ошибаешься», — разозлился на неё Тём. А вожатая Шура сказала, что в стихах можно по-всякому. Это же поэтический образ вставил Демьян и провел пальцами по своей пушкинской шевелюре. Кей стеснительно подышал у двери и сообщил, «А если это неправильно, я могу еще по-другому, вот». «А избушки баб-ягов прыгают на семь шагов». Редакция полегла животами на стол, застонала от сдавленного хохота. «Кей опять подал голос от порога, негромко, но уже с дерзкой ноткой. А если не нравится, то отдавайте назад, сами просили». Его перебой заверили, что всем ужасно нравится, от того мы и радуемся. Шура привела юного поэта к столу, усадила на колени, дунула ему на волосы, вытащила из них два репья. Он не противился, но и не размяк от этой ласки. Шура обрела деловитость. «Тем, перепечатай это, пожалуйста, набело, с необходимой корректурой. А черновик, то есть оригинал, я возьму на память. Можно кей?» «Да», — великодушно сказал он и слез с колен, — «я пойду». «Постой. А какую подпись поставить?» «С фамилией ясно. А имя? Иннокентий или лучше Кеша, или Кей?» «Лучше Кей», — сказал он, не отзываясь на улыбки. «Инокентий — это долго писать, а Кешу я не люблю. Это попугай из мультфильма». Газета вышла на следующий день. В стихке был напечатан первоначальном варианте, где краковяк, а строчки баб ягов и «Семь шагов» Тём поместил в конце в виде приложения, потому что редакция так и не смогла решить, что лучше. Тём сделал к стихотворению большущую иллюстрацию. «Бревенчатые избушки на курьих ногах водят хоровод в зарослях цветущих цветов, а в ярко-синем небе в странной страны улыбчивая луна» и рогатый месяц с хитрым глазом. Кей сделался знаменит. Куплеты про Бабов Як и Баб Ягов распевали по всему лагерю на мотив модной песенки «Я люблю тебя, Катрин». А малышовый отряд, в котором состоял автор, хором декламировал по дороге в столовую «Елки-палки лес густой, путь по лесу непростой». Но Кей не возгордился. Он был по-прежнему тих и сдержан, и старался держаться уединенно. Тём заметил это, когда в суете лагерных дел несколько раз натыкался на этого малыша с длинными пепельными волосами. После полдника Тем, заросший тропинкой у забора, чтобы отдохнуть от многолюдей гвалта, возвращался из столовой и вышел к лужайке, на краю которой стоял в лебеде дощатый мусорный контейнер. Из-за контейнера появился кей. Тем «Чего?» Тем, странное дело, почему-то смутился. «Вот на!» Кей протянул ему промокший от ягодного сока кулек из тетрадного листка, такого же, на котором были стихи. «Что это?» «Тебе!» В кульке была крупная луговая клубника. «Да ты что, Кей, зачем?» Серые глазище глянули требовательно. «Ну, потому что ты...» Не смеялся, когда читали стих. Все смеялись, а ты нет. Ну, спасибо, Кей, давай пополам, подставляй ладони. Он мотнул светло-серыми легкими волосами. Нет, ой, что, Кей, нитка сюда идет. Подожди. И малыш опять укрылся за контейнером. А на лужайке возникла Анита Назарова. Это была ровесница Тёма из второго отряда девочек, В лагере при Озерном все ребята, кроме самих малышей, были почему-то поделены по мальчишечьим и девчоночьим отрядам. На Тема Ани-то не взглянула. По журавлиному прошагала через лебеду к контейнеру, уперлась руками в бока, расставила длинные коричневые ноги. Отчетливо сказала «А ну, вылезай, обезьяна!». Кей покорно выбрался из укрытия. «Ох, да это же брат и сестра!» — сообразил, наконец, Тем. «Фамилия-то одна...» Кроме фамилии, в них не было ничего похожего. Анита Назарова с черными густыми волосами ниже плеч, с резко синими глазами. Нельзя сказать, что красивая, худая, очень курносая, редкозубая. Но эти волосы, этот синий блеск, многие пацаны заглядывались. Но Назарова держалась всегда строго, хотя и позволяла называть себя попросту ниткой. Тем порой тоже поглядывал на нитку с интересом, но украдкой. Признаться, он ее даже побаивался. Братишка стоял перед ниткой, голова ниже плеч, волосы закрывали все лицо. Он переминался и кулаками заталкивал матроску под резинку на поясе. «Перестань ёжиться!» — металлическим голосом потребовала нитка. «Встань прямо!» Кей слегка поднял голову и обнял себя за плечи. «Бродячая кошка, а не ребенок. На кого ты похож? Опять перемазался, как чертенок в камине. Где ты был? Я тебе что говорила? Если будешь еще болтаться неизвестно где, получишь оплеуху. Ну-ка, опусти руки. Кому сказала?» Кей прижал локти к бокам, цепился в кромке трусиков, зажмурился, потом приоткрыл один глаз. «Если ударит, сразу дам ей по шее, с отважным обмиранием, — подумал Тем. Результат был плачевным. Нитка Назарова не из тех, кто позволяет безнаказанно давать себе по шее. Но Тём держал у груди мятый истекающий соком кулек с клубникой и подарил ему этот кулек малыш Кей. И как можно допустить, чтобы этого малыша кто-то лупил на глазах у Тёма, пускай хоть сама родная сестра? К счастью, сестра не дала брату обещанной оплеухи. Из кармана, таких же, как у Тёма, джинсов, из и обрезанных выше колен. Она достала платок, помусолила его и принялась оттирать у Кея щёки и локти. «Труба чист. Сейчас же иди к умывальнику и отмывай все черные места. А потом отправляйся в палату и жди меня там. Я тебе дам чистую рубашку, чучело!» Кей виновато глянул на Тёма и чуть косолапя ушёл с лужайки. И тогда Тём удостоился внимания нитки. «А ты чего глядишь? Не видел, как воспитывают обормотов дошкольного возраста?» Это она не сердита, а скорее с усталостью. Тем честно сказал, «Я боялся, что ты его ударишь». «Я его? О, боже мой! Да я его только раз в жизни отшлепала, да и то с перепугу». «С какого?» — спросил Артем. Было почему-то неловко обрывать разговор. «С какого перепугу?» Он весной удрал из детского сада, а на соседнем дворе забрался в пустую голубятню, в такой домик на столбах. Я прихожу за ним в садик, а там все на ушах стоят, в милицию звонят. «Тем, я чуть не померла!» Так у нее вдруг доверчиво получилось «Тем, я чуть не померла!» И Тем увидел, что она не строгая, а в самом деле уставшая. У Темы не было ни братьев, ни сестер, но он представил себя на месте нитки и холодок по коже. Тут и правда помереть недолго. А что дальше? Ну, тут какой-то дядька приходит, держит этого паршивца за руку и говорит, полез я голубятню чистить, а там этот гражданин свернулся калачиком и спит, не вашли Тут я заревела и надавала ему сумкой по штанам, пустой хозяйственный. А он хоть бы хныкнул, только моргает глазищами. «Я говорю, чего тебя туда понесло?» «А он, потому что это будка, как избушка на курьих ногах». Ему, видать, эти избушки сильно нравятся. Тем был доволен, что можно не кончать беседу. Вот и в стихах он про них. «Ты не знаешь, он же целую сказку про них выдумал. Даже не сказку, а прямо научную теорию». Будто такие избушки к бабкам-ягам попадают со стороны, будто бабки их крадут и угоняют, как цыгане лошадей. У кого? У какого-то кочевого племени, которое называется бомзайцы или бомзайчане. Будто это племя живет за дальними сказочными лесами и полянами в таких вот избах и прямо в них кочует с места на место целыми деревнями и будто каждая собачья конура тоже с куриными ногами. Их конур этих много, они ходят за избушками, а еще скворешники, только не все, а те, в которых не захотели жить скворцы. Эти скворешники слезли с шестов и крыш и бегают за избушками и конурами, как цыплята за наседками. Я говорю, а кто в них живет, если не скворцы? А он, у этих жителей еще не придумалось название». Семи лет человеку нет, а уже всякие фантазии в голове. Что дальше-то будет? Дальше будет хорошо, пообещал Тем. Писателем сделается. Станет фантастику сочинять, как Кирбулычев. Но сначала он сведет меня в могилу. Да ты что, Анита, осторожно, сказал Тем. Он хороший. Только его понимать надо. Маленькие это любят. Вот смотри, он мне клубнику подарил за то, что я вчера над ним не смеялся. На! И он протянул кулек. Нитка глянула ему в лицо блестящими, как осколки синего блюдца, глазами и взяла ягоду. Добери «Да еще!» Нитка взяла еще две. Она и Тем неторопливо пошли вдоль забора. Тропинка была узкая, Тём сошел с нее. Сорняки хватали его за ноги, но он терпел, чтобы идти рядом с Ниткой. А ее беспокоило все тоже. «Думаешь, этот писатель умываться пошел?» Опять усвистал куда-нибудь, если бы он свои фантазии в нормальных местах сочинял, где все дети. А то ведь заберется в самую глушь и мечтает там, а потом брык на бок и засыпает сразу. Такое у него свойство. И не докричишься. Его и Кеем назвали поэтому. Почему? Потому что он, как тот Кей, который удрал со снежной королевой, «Надо обойти пол земли, чтобы отыскать его». «Тогда почему тебя не зовут Гердой?» «Пробовали, но я выпустила все когти. Я это имя терпеть не могу. Оно такое какое-то гр-гр, будто камни во рту перекатываются». «Они-то лучше», — согласился Тём, набрался смелости и добавил. Э, «Даже ниткой то лучше». А Нита — испанское имя. Моя мама была на четверть испанка, по своему дедушке. Была. отдалась в Тёме. Была? Нет, не отдалось. Это он сказал шепотом и сразу испугался. Нитка отозвалась тихо и просто. Ну да, мама умерла в позапрошлом году от сердца. Нитка, ты меня прости. Господи, да чего ты такого сказал? Спросил только. Они вышли еще на одну лужайку позади домика, где обитал малышовый отряд. Фанерное строение аж выгибалось наружу от веселого гвалта, но на лужайке никого не было. На перекладине между столбом и высокой березой висели качели, широкая доска на канатах. Тём и Нитка поглядели друг на друга и сели рядом на доску. Качнулись. «Кей, наверное, ждет тебя с чистой рубашкой», — осторожно напомнил Тём. «Для очистки совести. А чтобы нитка ушла, ему не хотелось. И она не ушла. Никого он не ждет. Я же говорю, наверняка удрал. Он не терпит вот такого коллективизма». Она кивнула на домик. Перед ужином «Опять придется искать». «Ты так и нянчишься с ним два года вместо мамы?» Ух, скорее бы в школу. Может, поумнеет. А может, наоборот, — подумал Артём. — у которого к школе было особое отношение, но сказать это не решился. Он не знал, как продолжить разговор. Сильно согнулся, стал чесать щиколотки и скосоглянул на нитку. Она пыталась дотянуться сандалеткой довалявшегося в траве красного мячика. Нога нитки была в загаре, словно в длинном коричневом чулке, а между загаром и разлохмаченной джинсовой кромкой открылась полоска светлой кожи. На ней краснела длинная царапина, свежая, припухшая. Артем пожалел Нитку за эту болезненную царапину и тут же отвел глаза, а то перехватит Нитка его взгляд, подумает что-нибудь. Он выпрямился, они опять покачались. При каждом качании Ниткины волосы легко подымались над плечами. Она вдруг спросила, «Ты о чем думаешь?» И тогда Тём, ужасаясь своей смелости, сказал, «Я думаю...» «Обычно у всех, у кого волосы черные, они прямые, гладкие и тяжелые какие-то, а у тебя летучие, как паутина!» «Это я в маму!» Тем обрадовался, что знает теперь, о чем говорить. «Окей! Он в кого такой? В отца?» И тут же прикосил язык. болвана, что, если отца тоже нет?» «Своего-то отца он не видал, не слыхал». Мама говорить про него не любила. Это был случайный в нашей жизни человек. Он не захотел про тебя знать, и куда то исчез раньше, чем ты появился на свет. «Темчик, разве нам плохо вдвоем?» Ему было неплохо с мамой, но у Нитки-то и у Кея все по-другому. Нитка сказала со вздохом, «Да нет, отец у нас не светловолосый, он коричневый такой, с а Кей сам по себе...» Ни на кого не похожий. А он чуть не задал новый вопрос Тем и опять примолк. Нитка в очередном качании толкнула, наконец, мячик и усмехнулась. — Я знаю, ты хотел спросить, не привел ли отец Кею и мне мачеху? Кей затеплел ушами. Глядя перед собой, Нитка сказала как-то отрешенно. — Он не раз приводил. Толк-то... Поживут по скандалят, и она уходит. Лучше бы никого не было. Лучше бы деньги на хозяйство давал, а то лишь пиво до да приятеля на уме. Вот она какая у них жизнь. Что тут скажешь? И чтобы хоть как-то сравниться с ниткой в семейном неблагополучии, Тем сумрачно признался, а я папашу своего никогда не видел. Он подался в бега, когда узнал, что я должен родиться. Может, и к лучшему, также сумрачно отозвалась нитка. «Может быть». Они покачались еще. Потом Нитка прыгнула с доски небрежно спросила. «Ну что? Пока?» И пошла прочь, будто вмиг забыла про Тёма. Но нет, шагов через десять все же оглянулась. Быстро так, почти незаметно.